Глава седьмая. Гостья. «Помоги!» — повторила Эстера. Едва не упала на пол. Она была слаба. Чертовски слаба. Что тут происходит? Как она сюда попала? Почему голая? Почему не хочет меня убить, а просит о помощи? Тысячи вопросов роились в голове, но задать я их Эстере не успел. Из коридора послышался голос Финимура. «Господин Александр Федорович, к нам постучали в дверь!» Нельзя допустить, чтобы он увидел Эстеру, ведь она... Черт, да она родит еще больше вопросов, которые выведут к тому, что лучше и не знать. Я закрыл дверь, но понял, что это глупо. Так от проблемы не избавиться. «Что ты тут делаешь?» — зашипел я. Девушка посмотрела на меня, и в ее взгляде я увидел такую боль, что невольно сердце мое сжалось. Да ей вправду нужна помощь. Александр Федорович, я явно слышал стук. Финимур приближался все ближе. Нужно было что-то срочно придумать. Боги, что можно придумать по поводу голой девушки у меня на пороге дома? Оденься. Я швырнул ей свой пиджак, который она с благодарностью на себя натянула. Было видно, что девушка замерзла. У меня тонкий слух, и я... К нам вышел Финимур. Ведь незнакомки на пороге в моем пиджаке заставило его смутиться. «У нас гости?» — спросил он, холодно поглядывая на девушку. «Не совсем понимаю, как она прошла через охрану». «Да, у нас гости», — ответил я, нервно хохотнув. «А это...» Фенимор явно намеревался выяснить личность девушки. «Это моя сестра», — ответил я первое, что пришло в голову. «Сводная. Алиса». «Алиса?» Фенимор смутился, но быстро взял себя в руки. — Что ж, если это ваша сестра, то, конечно же, милости просим накрыть стол. Дворецкий вопросительно глянул на меня. — Нет, не надо. Хотя приготовьте лучше чего-нибудь выпить и принесите в мою комнату. И, наверное, чаю горячей. Сию минуту. Фенимор поклонился и ушел. — Пошли, — шепнул я, схватив девушку за локоть и быстро потащив на второй этаж в свою комнату. Едва мы оказались в безопасности, я закрыл за собой дверь, глянул на девушку, повторил свой вопрос. «Что ты тут делаешь?» «Я... я не знаю», — ответила она. Ее все качало. Она глянула на меня, и я вновь увидел в ее глазах знакомый огонек ненависти. Да, она давно хотела меня поймать и убить, еще в пору моей жизни космическим пиратом, а сейчас судьба преподнесла ей такой сюрприз. Я... Эстера хотела что-то сказать, но вдруг ее качнуло. Ноги подкосились, и она упала без сознания. «Твою мать!» — выругался я, подскакивая к ней, укладывая девушку на кровать. Невольно отметил красоту ее форм. Эстера всегда была такой, подтянутой, и, сколько помню себя, всегда охотилась за мной. «Штурмовики такие. Пока не выполнят поставленную задачу, не успокоятся. А что, если это и есть план по выполнению ее задания?» Что, если она каким-то невероятным образом смогла проникнуть в этот пласт реальности, чтобы достать меня?» От этой мысли по спине пробежал холодок. «Дурак! Что же я наделал? Поддался эмоциям! Ведь получилось у нее. Она сейчас в двух шагах от меня, и достаточно было просто вставить мне заточку в горло, но она этого не сделала. Эстера была растерянна и слаба». Нет, это никакой не план, она тут оказалась случайно, и это перемещение высосало из нее все силы. Я напряженно соображал, что же делать дальше. Убить Эстру? Так будет проще для всех. Никаких лишних вопросов, кто она такая и как сюда попала. Только вот финимор ее уже видел, и неизвестно, кто еще. А если она шла по городу вот так, в чем мать родила, то видели ее многие. Тогда что делать? В дверь постучали, в комнату вошел Финемур. Он вкатил каталку с чаем, виски и нехитрой закуской, сырной тарелкой и бутербродами. Я подумал, что ваша сестра захочет перекусить, пояснил Дворецкий, но кажется, она уснула. Он кивнул на кровать. Да, устала, ответил я. Это, конечно, не мое дело. Александр Федорович, но ее вид, он смущает. Она была, я извиняюсь, голой. «У нее некоторые проблемы с головой», — ответил я первое, что придумал. И покрутил пальцем у виска, наглядно показывая, что имею в виду. О, «Извините, пожалуйста». Тут же всполошился Фенимор. «Я не знал». «Ничего страшного. Я прошу вас, Фенимор, с учетом состояния моей сестры, не могли бы вы не распространяться о том, что она сейчас пребывает у меня в гостях?» — Конечно, конечно, — энергично закивал головой Дворецкий. — Я буду нем, как рыба. — Вот и хорошо. — Тогда я приготовлю Алисе комнату. — Кому? — Алисе. Так же вы сказали, ее зовут. — Да, конечно, верно, подготовьте. Она останется у нас на некоторое время. Мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы выдержать удивленный, но в то же время строгий взгляд Дворецкого. — Тогда я... — С вашего позволения пойду. — Идите. Я глянул на Эстеру и понял, что с ней мне придется некоторое время побыть вместе. Заодно я узнаю, как ей удалось сюда попасть. Через некоторое время Эстера открыла глаза. Испуганно вскочила на ноги, огляделась, поняла сразу несколько вещей... Во-первых, она в комнате, во-вторых, заклятый ее враг сидит напротив, попивая виски из стакана, звякая льдом и глядя на девушку, и, в-третьих, Эстера голая. Змеиное молоко!» — сквозь зубы процедила она, сдергивая с кровати простынь и прикрываясь. «Одежда на стуле!» — кивнул я. «Можешь одеться!» «Рекс!» — произнесла она. «Пушкин!» — перебил ее я. «Меня зовут Пушкин. Александр Федорович». Прошу, называй меня так, и никак иначе. Эстер удивленно глянула на меня, но ничего не ответила. «А ты, Алиса», — продолжил я. «Не спрашивай, почему. Просто так надо». Девушка бросила быстрый взгляд на стул, убедилась, что там и в самом деле была одежда. Нехотя взяла ее, скрылась в ванне. Через несколько минут вышла, одетая в джинсы и черную футболку с надписью «Рок рулит». «Неплохо», — улыбнулся я. Эстера совсем по-кошачьи зашипела. «Если хочешь жить, то тебе лучше найти со мной один язык. Выпьешь?» Я кивнул на столик. Эстера не ответила, но по взгляду я понял, что она не прочь. Налил виски, протянул ей. «Держи. Очень достойный напиток». Эстера осторожно взяла стакан. Ледяным тоном спросила. «Отравить меня решил?» «Думаешь, если б хотел тебя убить, не сделал бы этого раньше?» Ты лежала на моей кровати в полной отключке. Поверь, у тебя не было бы шансов. Эстера осушила стакан одним залпом. Не выдержала, закашлялась. Еще И протянула пустой стакан. От такого я несколько опешил, но добавил. «Осторожно, не увлекайся. Эта штука крепкая. Без тебя разберусь». Девушка выпила вторую порцию, села на кровать. «Перекуси. Не голодная. А я поем». Я стал с удовольствием жевать бутерброд, закрывая глаза от удовольствия, намеренно зля Эстеру. Та хмурилась, но держалась. Зря. Тут такая вкусная рыба, а икра... Ммм, объеденье. Эстера не выдержала, схватила тарелку и в два присеста съела бутерброды. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Выпили, поели, теперь можно и поговорить». «Мне не о чем с тобой говорить». «А мне, кажется, есть» это не я к тебе пришел домой с просьбой о помощи эстера опустила взгляд давай я сразу обрисую тебе ситуацию в которую ты попала ты находишься в другом мире глаза девушки поползли на лоб именно так и это не шутка не зная местных законов социума ты пропадешь в первый же день уж поверь мне я твоя единственная надежда и помощь в этом мире так что слушай меня и отвечай на все мои вопросы предельно честно не буду огрызнулась девушка тогда прошу покинуть мою комнату и дом это подействовало Эстера замешкалась оставь свою ненависть ко мне в том мире из которого пришла мы оба невольники сложившейся ситуации так что нам лучше держаться вместе что скажешь на это эстера мялась кусала нижнюю губу явно размышляя над моими словами потом ответила хорошо я согласна вот и отлично А теперь, Эстера, точнее, Алиса, ответь, пожалуйста, мне на один вопрос, который меня мучает. «Как ты тут оказалась?» Девушка ответила не сразу, словно пытаясь все собрать в одну логическую цепочку. «Я помню, как едва не поймала тебя. Нам удалось проникнуть в твой корабль, но ты направил его в плазму». «Верно», — кивнул я. «Это и я помню». «А потом...» Я словно попала в какой-то туман. Это сложно объяснить, потому что я не ощущала ни своего тела, ни разума, лишь просто осознавала саму себя как точку. Сколько так продолжалось? Я не знаю. Казалось, что ни времени, ни пространства там не было. Свет! Там было много света, я сама была этим светом, а потом что-то словно выдернуло меня оттуда. Я почувствовала, что полетела вниз, хотя и не видела ни низа, ни верха. Я упала. Меня поглотила тьма, потом холод, боль. Открыла глаза, почувствовала, как трясется земля. «Что?» Я аж привстал с места. «Земля тряслась. Землетрясение. Но я не придала этому значения. Была такая слабость, что я думала, что сейчас умру, но не умерла. С трудом встала, пошла. Я, если честно, даже не понимаю, как дошла до твоего дома. Просто шла наугад. Возможно, что-то вело меня к тебе». «Может быть, наше родство тем, что мы оба из другого мира?» «А больше ничего не помнишь?» Девушка нахмурилась. Сложно было что-то запомнить. Всю выворачивала наизнанку, а слабость наваливалась волнами. Хотя, постой, кое-что помню. Что? На мгновение, когда меня выкинуло сюда, я увидела что-то... Это странно может прозвучать, но я увидела колонну, покрытую радужной пленкой или, точнее, столб. Вот сейчас я прошу тебя, опиши все максимально детально. Мне едва удалось держать себя в руках. Столб? Большой такой? Мне кажется, он как-то связан с моим перемещением, а потом все погрузилось в боль и туман. Кажется, я потеряла сознание. В следующем воспоминании этой штуковины уже не было. Я погрузился в тяжелые думы. Информация, которую мне сейчас поведала Эстера, рождала внутри черные комки нехорошего предчувствия. Значит, столпы и в самом деле являются неким порталом, с помощью которого существа могут переходить из одного плана бытия в другой, и Эстера тому подтверждение. А это значит, что Бояра Морозова оказалась права. Миру грозит большая беда. Если портал самопроявится здесь, то из него начнут валить все, кому не лень. И существа эти будут не такими дружелюбными, как и я, или та же Эстера. Скорее, это будут собратья архитектора, такие же темные сущности, у которых только одно на уме уничтожать все вокруг и творить хаос на своем пути. А ты что же тут добропорядочным заделался? усмехнулась Эстера, кольнув меня взглядом. А почему бы и нет? спросил я. Мне выпал еще один шанс, и я решил начать жить сначала. Девушка презрительно хохотнула. И зря так относишься к этому. Тут совсем другой мир. Да ты и сама в этом скоро убедишься. Мне нет нужды в этом убеждаться. Наберу сил, пойму, как отсюда свалить, и тут же свалю. Боюсь тебя огорчить, Алиса, но выхода отсюда нет. Так что советую привыкнуть тебе к своему новому имени, осмотреться и начать обживаться. Есть большой шанс вполне неплохо устроиться. Эстера смотрела на меня со смесью злобы, растерянности, страха. Буря эмоций бушевала у нее в душе. Она не знала, что ответить на мои слова, да и имелись ли нужные слова на это. Я таких не знал. «И что, мне теперь жить у тебя?» После долгой паузы спросила Алиса. «Некоторое время поживешь, если, конечно, вести себя хорошо будешь, а дальше видно будет. Что-нибудь придумаем». Девушка хмурила брови. Такой расклад ее явно не устраивал. «Нет». «Я на такое не согласна!» — наконец выдала она. Я понял, что принять новые вводные ее жизни она не смогла. Слишком много неожиданной информации свалилось на нее разом. «Ты привыкнешь? Этот мир удивителен. Тебе понравится!» Попытался успокоить ее я, но она была непреклонна. «Нет, это просто сон какой-то! Ты все это подстроил! Опаил меня чем, верно?» Девушка вскочила. Возможно, это так на нее подействовал алкоголь. Она стала вдруг агрессивной. «Рекс, тебе это с рук просто так не сойдет!» Она подскочила ко мне, намереваясь ударить, но я быстро создал боевой конструкт и поставил блок на ее руках. В ту же секунду на запястьях девушки вспыхнули две голубые энергетические линии, не давая ей пошевелиться. Алиса удивленно глянула на такое чудо, потом перевела взгляд на меня. Это одно из всего того удивительного, что тут есть, пояснил я. Алиса фыркнула. Попыталась разорвать, вырваться из пут, но ничего не получилось. Девушка надула губки, обиженно отвернулась. Я хотел ей пояснить, что лучше со мной не конфликтовать, но внезапно завякнул сотовый телефон и пришлось отвлечься, чтобы ответить: Александр, это была Смит. И голос ее звенел, напряженный, взволнованный. Что случилось? Я провела исследование. Это просто наивысший предел оттоков. Пятый уровень скалярных единиц. Двойная обивка напряженности. Некротический потенциал просто зашкаливает. Извините, я правда пытаюсь это все осознать, но ни слова не понимаю. Честно признался я. Смит сделала глубокий вдох, начала медленно, как первокласснику, пояснять. Та земля, которую ты мне дал. Я провела, как и обещала, развернутое исследование просто не могла ждать, от любопытства едва не сгорела. В общем, почва сильно пропитана эманациями силы, и эта сила не нашего плана бытия. Тот столб, что ты видел, он имеет зацикленный поток силы. Это значит, что с каждым мгновением, с каждой секундой, часом и днем конструкт этот будет расти и укрепляться. Александр, полученные мной данные говорят о том, что это подобие портала, и портал не стихийного возникновения, созданного цепью самоподдерживающихся реакций из-за случайности. Нет, это намеренный, точно выверенный и продуманный конструкт, созданный неким разумом. Как-то можно уничтожить этот портал? В том-то и дело, что нет. Как это нет? «Элементы конструкта созданы существом не из нашего плана бытия, и потому сам принцип построения кардинально отличается от всего, что я когда-то видела». Смит ненадолго замолчала, а потом произнесла, как обрушила на меня каменную плиту. «В нем нет уязвимых мест!» Я не знал, что ответить, и лишь промычал. «Понял. Я вам еще перезвоню. Мне нужно поразмыслить над этим». Я положил трубку. В голове творилось черти что нечто хочет проникнуть в наш мир и место выбрало как назло именно ту куда меня и направили впрочем тут как раз ничего удивительного логично осуществить высадку иномирцев именно у источника огромной силы а руда и это жуткая око тьмы это охрененно большая батарейка от которой можно получить очень много силы я оглянулся и с удивлением обнаружил что алисы нигде не было комната была пуста я тут же набрал дворецкому спросил «Моя сестра внизу». «Алиса куда-то спешила. Я даже не успел спросить, куда именно. А так я бы вызвал ей такси». «Такси? Зачем?» — не понял я. «Так она же вышла», — растерявшись, ответил Финимур. «Ясно. Алиса сбежала».